Марго, Марго, что ты тут делаешь? Матильда вздрогнула и резко поднялась на ноги. Она испуганно глядела на сестру, не в силах вымолвить ни слова, закусив губы, чтобы не вскрикнуть или не заплакать. Марго, все еще измазанная мелом и чернилами, стояла перед ней с пустым отсутствующим взглядом. Наконец Матильда овладела собой. Крепко взяв сестру за руку, она ввела ее в дом со словами «Идем, тебе нужно вымыться и спать». И еще раз глухо повторила «вымыться и спать». Матильда ни о чем не спросила Марго, но на завтра решительно объявила ей Сегодня я сама отведу в школу Рози и Виолетту, а ты останешься на ферме и приготовишь обед. Марго смолчала и подчинилась. Матильда вошла в класс вместе с детьми и уселась на заднюю парту. Там она и провела все утро, не шевелясь и не спуская глаз с учителя. Тот не обратился к ней, не задал ни единого вопроса, хотя никак не мог понять, кто эта женщина с лицом Марго, но с совершенно чужим выражением и взглядом. Как только раздался звонок и школьники выбежали во двор поиграть, Матильда встала, подошла к Гийому и пристально взглянула на него. С минуту они молчали. Потом он сказал, «Я вас не узнаю. Сегодня вы совсем другая». «Я не Марго», — сухо ответила она. «Я Матильда, ее сестра». Гийом недоверчиво ухмыльнулся. Потом оглядел ее с головы до ног, играя своей тросточкой. «Ну и семейка», — иронически воскликнул он. Вы тоже все там рождаетесь парами. На первый, второй рассчитайся! Вам бы еще научиться ходить гусиным шагом и на парад. Он хихикнул. Но Матильда не дала ему продолжить. Резким движением она вырвала у него из рук тросточку и одним взмахом сломала ее о край стола. Мне не нравится ваш смех и ваши манеры сказала она, швыряя обломки гиему под ноги. «Мы прекрасно умеем ходить, притом с высоко поднятой головой. И вам придется научиться так же высоко держать голову, если вы собираетесь идти к моему отцу просить руку Марго. Но перед этим потренируйтесь хорошенько, не то при вашем малом росточке у вас поясницу заломит» когда будете стоять перед папашей Пиньелем. И, не дав ему времени ответить, Матильда повернулась и вышла из школы. Через несколько дней Гийом де Льво пришел со своим предложением к золотой ночи волчьей пасти. Поясница у него не схватила, однако настроение было примерское. Он не мог забыть унижение, которому подвергла его Матильда, и сам хорошенько не знал, просит ли он руки Марго из-за любви к ней или из желания насолить ее высокомерной сестрице. А Марго то не испытывала никаких колебаний. Она любила ее до безумия, слепо и самозабвенно. С Того дня, как он выбелил мелом ее тело, она стала ослепительно чистой страницей, раскрытой в нетерпеливом ожидании того, кто напишет на ней новую, никем еще не читанную историю ее жизни в вихре праздничного блаженного безумства. Свадьбу назначили на первое число Нового года, в день рождения Марго. Они шагали гуськом по дороге, взбегавшей на холм к верхней ферме. Хлеба поднялись так высоко, что пять вдов, семенивших между двумя стенами пшеницы,